И тогда, как я и надеялся, раздался смех, не громкий, но такой звонкий, что заглушил даже музыку, звучавшую к тому моменту не только в моих ушах, но во всём теле. Хватка, удерживавшая мою голову, ослабла, и я наконец обернулся и увидел девчонку-подростка, длинную, тощую и такую угловатую, словно тело её состояло исключительно из нескольких дюжин острых локтей и голеней. Плюс коротко остриженная голова, украшенная широкими скулами, веснушчатым носом картошкой и огромными в полу лица фиалковыми глазищами в обрамлении рыжеватых выгоревших ресниц. Уму непостижимо. Ясно, что леди Сатофа Ханимер может изменять внешность как пожелает, чем она хуже нас всех. Удивителен был не сам поступок, а легкомысленный полудетский облик, который выбрала для вылазки в город эта могущественная ведьма.